Глава шестая За обедом он почти не ел, но щедро нахваливал еду, надеясь, что его слова каким-то образом доберутся до невидимой женщины или женщин на кухне. Вскоре после обеда, когда все помыли руки и отдыхали на черпоях, к дому подошли двое. Один из них оказался дядей Рашида по материнской линии. Он был старшим братом его покойной матушки. Добрый, небритый здоровяк, этакий медведь, живший в десяти милях отсюда. В детстве Рашид убежал из дому и месяц прожил у него, когда дед отлупил его за драку в школе. В той драке Рашид едва не задушил своего одноклассника. Завидев дядю, Рашид вскочил с Чарпоя и сказал Ману, пока остальные не слышали. — Этот большой человек мой маму. А второго в маминой деревне прозвали Гуппи. Он болтает безумолку и вечно рассказывает всякий бред. Ах, теперь не отвертимся. К тому времени гости уже подошли к хлеву. О, маму! Я и не знал, что ты к нам заглянешь. Как дела? Тепло поприветствовал Рашид дядю. Гуппи удостоился лишь сдержанного кивка. Медведь хмыкнул. и грузно опустился на черпой. Видно, он был не слишком разговорчив. Его болтливый спутник тоже присел на черпой и попросил стакан воды. Рашид сразу ушел в дом за шербетом. Гуппи засыпал мана вопросами и очень быстро выяснил, кто он, откуда и зачем приехал. Затем последовал долгий рассказ о ряде происшествий, которые приключились с ними по дороге сюда. «Они видели змею толщиной с руку, вот таки, Анную!» Маму Рашида сосредоточенно нахмурился, но не возразил, после чего путников едва не сдуло внезапно налетевшим ураганом, а у контрольно-пропускного пункта на окраине Салимпура их обстреляла полиция. Дядя Рашида молча отирал лоб и тяжело дышал. Ман подался вперед и с интересом внимал неправдоподобным историям гуппи. Вернулся Рашид с двумя стаканами Шербета и сказал, что отец спит, медведь благосклонно закивал. Болтун уже вовсю расспрашивал мана о его личной жизни, а ман слабо отбивался. Чужая, личная жизнь. Никому не интересно, сказал он и сам себе не поверил. Ну что вы, как можно так говорить? возразил Гуппи. «Любая личная жизнь интересна. Если у человека ее нет, это интересно. Если есть, тоже интересно. А если у человека две, это вдвое интересней». Он восторженно посмеялся над собственной остротой. Рашид заметно сконфузился. Бабак к тому времени уже ушел в дом. Обрадовавшись, что никто не заткнул ему рот, как это обычно делали в его родной деревне, Гуппи продолжал «Да только что вы можете знать о любви, о настоящей любви, зелено, Вы еще и жизни-то не нюхали? Живете в своем Брахмпуре и думаете, будто видели все. Уж точно поболее нас, нищих деревенщин. Но некоторые из деревенщин тоже кое-что повидали, не только Брахмпур, но и Бомбей». Он умолк, потрясенный собственной речью, особенно загадочным словом, «Бомбей» и окинул публику благостным взглядом. К ним подтянулось несколько ребят, завороженных магией Гуппи, ведь то был неисчерпаемый источник отличных историй, да еще таких, которые вряд ли понравились бы родителям, про привидения, жестокости и страстную любовь. Откуда ни возьмись, появился козел. Он стоял в кузове телеги, поглядывал хитрыми маленькими глазками на сочные листья опустившиеся почти к самой дороге ветви дерева и изо всех сил тянул к ней шею. Помню в Бомбее, продолжал кругленькой звонкоголосой Гуппи, когда судьба еще не вынудила меня вернуться в деревню, я работал в большом магазине знаменитом магазине принадлежавшем Муле. «Мы продавали дорогие ковры важным людям, самым важным людям Бомбея! У них было очень много денег! Они доставали их стопками из портфелей и бросали на прилавок!» Его глаза горели, будто он вспоминал счастливейшую пору своей жизни. Дети в большинстве своем завороженно внимали. Мистер Крекер, семилетнее чудовище, возился с козлом. Стоило тому почти дотянуться до листьев на ветке, Мистер Крекер наклонял телегу в противоположную сторону, и козлу приходилось карабкаться обратно. До сих пор бедному животному не удалось есть ни единого листочка. «Это история любви, предупреждаю! Если не хотите слушать, сразу меня оборвите!» — для порядка сказал Гуппи. «А то потом меня остановить невозможно, как нельзя остановить сам акт любви!» «Если бы не роль...» и обязанности хозяина, которые Рашид на себя взял, он давно встал бы и ушел. Ману же хотелось послушать историю. «Продолжайте, продолжайте», — сказал он. Рашид многозначительно посмотрел на Мана. «Мало, этого можешь не уговаривать, он и сам тебе все расскажет. А проявишь хоть крошечный намек на интерес, байка станет вдвое длиннее». Вслух Рашид заметил, разумеется... «Вы сами были свидетелем описываемых событий?» Гуппи бросил на него взгляд, сперва недовольный, затем примирительный. Он как раз собирался сказать, что события, о которых пойдет речь, он видел собственными глазами. «Я действительно все видел своими глазами!» — кивнул он. Жалобно заблеял козел. Гуппи гаркнул на мистера Крек. ну сядь! Не то я живьем скормлю тебя этому козлу и начну с глаз!» Мистер Крекер, придя в ужас от столь красочного описания собственной участи, решил поверить Гуппи на слово и сел на землю, как самый обычный ребенок. Гуппи продолжал. «Итак, мы продавали ковры важным людям, и иногда к нам в лавку заходили такие писанные красавицы, что мы просто плакали от чувств. Мула был особенно падок на красоту, и когда мимо шла или собиралась войти в магазин красивая женщина, он всклисал, «О, Господь! Зачем ты создал таких ангелов? Не иначе, как...» Фаршита слетела на землю, чтобы преследовать нас, простых смертных. Фаршита. Ангел. Персидский. Все мы тут же начинали смеяться, а он злился и попрекал нас. Когда устанете твердить бисмилях, стоя на коленях, поднимитесь и вославьте божьих ангелов. Бисмилях. Бисмилля та смея. В исламе... Обозначение фразы, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой. Для пущего эффекта Гуппи умолк. «И вот однажды это произошло прямо у меня на глазах». Дивная красавица по имени Вимла пыталась завести свою машину, припаркованную неподалеку от нас. Машина не завелась, тогда ее хозяйка вышла на улицу и направилась к нашему магазину. Она была так красива, так красива, мы все обомлели от ее красоты. Один из нас спросил «Слышите, земля дрожит?» Амула сказал «Такая красавица посмотрит, как кипятком аж парит, И вдруг... Голос Гуппи дрогнул. От обуревающих его чувств Вдруг с другой стороны улицы вышел юный Патан Такой высокий и красивый, что наш мулла Сразу запричитал тем же восторженным тоном Когда луна покидает небо, восходит солнце И все в таком роде Патан, индийское название пуштунов Патан и красавица подходили все ближе друг к другу «Наконец юноша пересек улицу, назойливо твердя. Прошу, умоляю!» И протянул красавице свою визитную карточку. Он трижды совал ее девушке, и та, наконец, неохотно взяла ее в руки. Она наклонила голову, чтобы прочесть имя юноши, сию же секунду потан заключил красавицу в медвежье объятие и укусил за щеку так сильно, что кровь хлынула по лицу. о Как она кричала!» Гуппи закрыл лицо руками, словно пытаясь забыть страшную картину. Затем он собрался с духом и продолжал. «Мула заорал! Живо, живо, все спрячьтесь! Мы ничего не видели и не слышали! Незачем нам в это вмешиваться!» Но какой-то человек, сидевший в одном нижнем белье на крыше близлежащего отеля, завопил «Тоба, Тоба!» Он не поспешил на помощь девушке, зато вызвал полицию. Считанные минуты в улице оцепили. Бежать некуда. Пять джипов мчались навстречу Потану со всех сторон. Начальник полиции был беспощаден, и его подчиненные тянули Потана изо всех сил. Но вот тот так крепко обхватил девушку за талию, что оторвать его было решительно невозможно. Он оттолкнул троих, прежде чем полицейским удалось вырубить его ударом приклада по голове. Руки пришлось расцеплять ломом! Гуппи вновь эффектно замолчал. Его публика была околдована. Весь бомбей стал на уши из-за такого Гундагарди, такого хулиганства! И на ботана сразу завели дело. Люди говорили: Проявите строгость, иначе у нас всех девушек перекусают. И что с нами тогда будет? Дело было громкое. На судебном заседании Потан сидел в клетке. Он так яростно тряс пруть и решетки, что дрожал весь зал. Однако его признали виновным и приговорили к смертной казни. Судья сказал, «Хочешь ли ты кого-нибудь повидать, пока тебя не вздернули на виселице? Может, родную мать?» Юноша ответил, «Нет». На мать я уже насмотрелся. Она кормила меня грудью, я мочился и на руки, когда был младенцем. Зачем мне снова на нее смотреть? Все пришли в ужас». «Кого же тогда ты хочешь победать?» — спросил судья. «Одну единственную женщину», — ответил Потан, «ту самую, чья красота заставила меня забыть о жизни и возжелать смерти, ту, что дала мне отведочку с лучшего мира и вознесла меня прямиком в рай. Я должен сказать ей две вещи. Она будет стоять снаружи, а я за решеткой клянусь, пальцем ее не трону». Все важные люди Бомбея, все бизнесмены и балиштахи повскакивали с места и окаменели от возмущения. Балиштахи, адвокаты, искаженный английский, барристес. Родственники девушки завопили: «Никогда наша дочь никогда к нему не подойдет!» Но судья сказал: «Я ведь дал разрешение, значит, ей придется». И вот. Девушка вошла в зал суда, а все вокруг зашипели Михая, Бешарам!» Бешарам. Возмутительно позор. Хинди. Каким бесстыдником становится человек на пороге смерти? На юноша только вцепился в прутья и засмеялся. Так даже в газетах писали. Обвиняемый засмеялся. Гуппи осушил стакан щербета и протянул Рашиду. «Наливай, мол, еще». «Вспоминать прошлое во всех подробностях дела, энергозатратное. Тут не только пить захочешь». Дети нетерпеливо смотрели, как от глотка к глотку дергается его кадык. Наконец Гуппи допил и продолжил. «Юноша!» Цепился в прутье клетки и заглянул вимле в глаза. Ей-богу, со стороны казалось, что он пытается выпить через глаза ее душу. Но она смотрела на него презрительно, гордо вскинув голову. Прежде безупречно гладкая щека была теперь обезображена шрамом. Наконец юноша обрел дар речи и произнес. Я хочу сказать лишь вот что. Во-первых... «Теперь никто не возьмет тебя в жены, разве какой-нибудь нищий старик, ибо отныне и навек имя тебе та, которую укусил Потан!» А во-вторых, тут вот его голос дрогнул, и слезы заструились по его лицу. «Не знаю, что на меня нашло, и зачем я это сделал? Увидев тебя, я совершенно потерял голову и не понимал, что творю! Прости, прости меня!» «Невесты выстраивались в очередь у моих дверей. Я всем отказывал, даже самым красивым. А в тебе? В тебе я увидел родственную душу. Твой шрам стал для меня знаком высшей красоты. Я мою его слезами и осыплю поцелуями. Я только что вернулся из Лондона. У меня несколько фабрик, на которых трудится 35 тысяч человек». «Все свои несметные богатства я отдаю тебе одной!» «Господь свидетель, я не ведал, что творю, но теперь я готов умереть!» Услышав это, девушка, которая минуту назад готова была задушить его собственными руками, охнула, словно и стало дурно от любви, и бросилась к судье, причитая, «Помилуйте его, помилуйте! Мы давно знакомы!» «Я нарочно попросила его меня укусить!» Но судья уже вынес приговор... И строго сказал «Это невозможно, а врать нехорошо, за это и тебя могут бросить за решетку». Тогда она в отчаянии выхватила из сумки нож, приставила клинок к своему горлу и сказала всему суду, главному судье, важным Балиштахам, Сориштахам и прочим, «Если его казнят, то и мне не жить, пусть занесут протокол». Покончила с собой из-за несправедливого приговора. Пришлось им отменить приговор. А как иначе? Тогда она упросила, чтобы их поженили дома у жениха. Девушка была пенджабка, а ее семья так возненавидела Патана и его семью, что они и его, и свою дочь убили бы от злости. Гуппи замолчал. Вот что такое настоящая любовь. сказал он, тронутый до глубины души, своим рассказом, и прилег на черпой. Ман, как ни странно, был в восторге. Рашид взглянул на него, затем на зачарованных детей, и прикрыл глаза, тихо презирая происходящее. Большой, бессловесный маму, который будто и вовсе не слушал рассказа, вдруг погладил своего приятеля по спине и сказал... На этом Радио-Джутистан прощается со своими слушателями. Радио-Джутистан — радиостанция, существовавшая в годы Второй Индопакистанской войны. Он выкрутил до упора невидимую ручку за ухом Гуппи и ладонью зажал ему рот.